Надо сейчас же набросать как это может выглядеть и андрей окончательно проснувшись нащупал рукой заветную папку со всеми его эскизами начатыми еще в корабельном изоляторе работая здесь над своим проектом поощряемый в этом профессором илизаровым андрей тоже ощущал полет полет мысли если этот полет мысли выливался в неумелые рисунки, пока еще не чертежи, то сновидения Андрея вылились совершенно неожиданно для него в стихи. Андрей проникся таким доверием к Гавриеву Абрамовичу, что когда тот расспрашивал не без заднего умысла, какие он видит сны, Андрюша признался ему, что написал об этом в стихи. Гавриил Абрамович в этот раз пришел в палату один, без свиты. Услышав о стихах Андрея, он сел у кровати, положил руки на колени и сказал, «Давай, Андрюха, читай. Мне это надо услышать с медицинской точки зрения прежде всего». Андрей победил застенчивость и прочитал, «Я могу летать, как птица» если только напрягусь, и совсем мне не приснится, что с земли я поднимусь, оторвусь, винтом завьюсь, напугаю всех бабусь. Бабки скажут, это ангел, дети скажут, черномор. Сто ученых в высшем ранге заведут ученый спор, раз такое может быть, институты все закрыть. Я наук таких не знаю, почему и как лечу. Просто-напросто летаю, если только захочу. Над лесами, над домами, с высоты махаю мане Самолет поднимет папа, я пристроюсь ему в хвост. Он захочет меня стапать я, как Чкалов, раз под мост. Я и в космос поднимусь, если только не проснулся. Профессор Елизаров бил себя по коленкам и радостно хохотал. «Ой, удружил! Ну и пациент же у меня! Это же не просто стихи, а медицинское исследование! Отражение роста человека в его подсознании! Чуешь? Показывай теперь, что еще в технике натворил!» Андрюша, продолжая смущаться, Вынул из папки рисунки и эскизы задуманного им сооружения и стал объяснять. Елизаров внимательно просмотрел все и забросал Андрея вопросами. Как у тебя поезда будут двигаться? А как ты удержишь от всплытия свою трубу? А как ты воздух будешь оттуда удалять? А какие двигатели для разгона вагонов применишь? А сколько энергии понадобится? Андрей не ожидал, что медик может задать столько технических вопросов. Но это ведь был необычный медик, а врач-изобретатель, создавший множество аппаратов и приспособлений, до которых инженеры додуматься не могли. «Вот что, Андрюха, — сказал Елизаров, поднимаясь со стула, — Стихи у тебя светлые, но детские, в смысле для детей. И проект у тебя светлый, и опять же детский, но для взрослых, которые пока что дети. Надо тебе, друг мой, учиться, стать инженером. Вот тогда ты сможешь ответить на вопросы, которые я тебе задам еще на сотни вопросов, которые и задать не могу. И мост через океан для будущих взрослых людей построишь. Профессор Елизаров сам пришел проститься с Андреем, когда тот выписывался из больницы. «Ну как, моряк, инженер будущий, поэт, возьмешь меня с собой в Америку?» имею в виду, времени у меня мало. На дорогу больше двух часов в один конец уделить не могу. Значит, вас говорил, Абрамович, мой арктический мост устроит, когда он будет построен. Вот то-то, и Елизаров озорно подмигнул. Теперь куда? В Москву? К своей Зазнобе? Нет. На Урал. «На завод, к брату. Да их узкоколейки здесь рукой подать. И институт там есть. Филиал индустриального. Ну давай, давай, беги. Благо, бегать уже можешь». И доктор крепко обнял своего пациента. Глава пятая. У старшего брата, изменившимся, почти неузнаваемым, Возвращался после выздоровления Андрей Корнев в Светлорецк. Из коренастого порывистого поленькая чуть упрямого, но мягкого и общительного он превратился в замкнутого человека с пристальным, смущающим взглядом, одержимого упорного, непреклонного. Над только таким смог выжить Андрей Корнев, сразу став взрослым даже постарев. Андрей думал о Степане. Авторитет брата по-прежнему был для него велик. Степан был, несомненно, выдающимся инженером. Он справился с обязанностями главного инженера, до сих пор работал на этом посту и был известен на Урале как способный руководитель. Мнение Степана о плавающем туннеле было для Андрея особенно важным. Он нервничал, подъезжая к знакомым местам, представлял себе встречу со Степаном и в беседу о проекте. В свое время братья расстались холодно. Все произошло из-за упрямства Андрея, который перед институтом непременно хотел поплавать по морям. Степан соглашался, что не стоит сразу после десятилетки поступать в институт но считал необходимым Андрею поработать у него на заводе. Сейчас Степан в письмах был по-старому ласков, радовался Андрюшиному решению учиться. Но что он скажет об идее плавающего туннеля? В коридорах завода управления была суета. Директор Веков поехал на аэродром встречать начальство, а Степан Григорьевич... Как и подобает производственнику, остался на заводе. «Это тоже политика!» Подняв вверх палец, в полголоса сказал Милевский по поручению Степана, привезший сюда Андрея.